23 декабря 1764 года. Бал Маскарад в Зимнем дворце. Когда Джакомо Казаново вошел в Зимний дворец, то от изумления был просто раздавлен. Размах русских празднеств тут же покорил его, особенно после Лондона, где никто не топит в домах, а король не тратит ни копейки на увеселение чужих. Казанова был поражен, что в русском языке даже есть термин для определения такого типа людей – это «гости». С этого дня слово «гость» он станет говорить и даже писать по-русски, потому что в его языке такого слова не существовало. Казанова потрясенно обходил залы полной публики, стараясь впитать в себя все великолепие. Громадные и богатые мебелированные залы были залиты светом тысячи свечей и уставлены столами, полными такого огромного количества яств, что у итальянца глаза полезли на лоб. К своему стыду Джакома почти 4 часа утолял аппетит самыми изысканными блюдами, которых здесь было в несметном количестве. К тому же слуги постоянно обновляли запасы еды и вина, и яства просто не заканчивались, создавая эффект волшебного стола, который пополняется сам собой, как скатерть-самобранка. С трудом преодолев вдруг проснувшуюся жадность, Казанова понял, если он сам не остановится, то его просто порвет пополам. Огромность, пышность и хлебосольность русских привели его в приятное изумление. Между тем, бал Маскарад, набрав свои обороты, закрутил Казанову, заставив забыть и про дивность Зимнего дворца, и про церемонии. Здесь Маскарад, как и в его родной Венеции, стирал все границы. Его партнерша по танцу была весела и общительна, возможно, даже более необходимого. «Присутствует ли на балу императрица?» – спросил ее Джакомо. «По-прежнему желая во что бы то ни стало увидеть русскую правительницу». «Да», — не переставая танцевать, — ответила незнакомка под маской. «Хотите, я вам ее покажу?» «Как?» — поразился Казанова. «Вы знаете, под какой маской Екатерина?» «Конечно», — продолжала смеяться маска, в полную силу наслаждаясь карнавалом. «Все приближенные об этом в курсе, только делают вид, что в неведении». «Но как вы ее узнаете?» — спросил Джакомо. «Ее с головой выдает Орлов». Продолжала веселиться девушка и незаметно указала направление своим красивым веером. В нескольких шагах от дамы, под маской которой скрывалась, по словам незнакомки императрица, стоял колоссального роста мужчина. Он словно бы охранял свою госпожу, готовый в любую минуту дать отпор. «Наша императрица любит гулять в толпе. Временами она садится позади группы и прислушивается к непринужденным разговорам», — пояснила прилестница. Но ведь таким образом она может услышать что-либо непочтительное о себе. Удивился такому необдуманному поведению Казанова. Но также может услышать и истину, совершенно серьезно ответила девушка. А это счастье, редко выпадающее на долю монархов. Позже Казанова узнает имя этой умной дамы, Екатерина Дашкова. Он даже подружится с ней и будет гордиться этим всю свою жизнь, но это произойдет позже. Сейчас же его волновала только Екатерина. Улучив момент, когда стража, состоящая из братьев Орловых, отвлеклась на секунду, Джакомо подсел и, стараясь, чтобы голос не дрожал, произнес «Этот русский прием сведет меня с ума», — сказал он даме, самовольно поцеловав ее руку. «Чем же вам не по нраву этот двор?» — на хорошем французском ответила Екатерина. «Вообще здесь все в основном говорили по-немецки, и поэтому хороший французский был для Джакомо как мед в уши». В этот момент Орлов дернулся в сторону их пары, видимо, для помощи императрице. Но она незаметным жестом остановила его. «Нет, я в полном восторге. От радушности приема и такого роскошного карнавала, а угощение, тепло и огромное количество свечей просто вводят меня в восторг». «Что же не так?» – уточнила Екатерина. «Скучно?» – просто ответил Джакомо. «Нет интриги, нет остроты». «Вы игрок?» – уточнила она у него. «Я человек, любящий ощущения азарта», — ответил ей Джакомо. «Вот вы знаете, что такое лотерея?» Джакомо рассказывал молодой императрице свою идею, она же слушала его, ничем не выдав ни интереса, ни скуки. Казанова, пристально вглядываясь в ее глаза, никак не мог понять, зацепил внимание знатной дамы или нет. «Интересная мысль», — сказала Екатерина, когда он закончил свой монолог. «Лотереи у нас пока нет, но есть карты». «Не хотите ли вы сыграть со мной в Макао?» – спросила она Казанову. «С удовольствием», – ответил он немного растерянно. Джакомо слышал, что русская императрица любит играть на камне, а он не мог сейчас похвастаться достатком. Когда сели за игорный стол, Екатерина привычным движением поставила на стол маленькую деревянную шкатулку и достала из нее большой бриллиант – Размер камня поразил Казанову. Конечно, он был наслышан о богатстве русской императрицы, но вот так играть в карты на огромный бриллиант с незнакомцем — это было для Джакома и странно, и восхитительно одновременно. «Прошу простить меня, но я не могу поставить на кон что-либо равноценное», — сказал Казанова стыдливо. «А вы поставьте свою маску», — благородно предложила Екатерина. «Она у вас тоже стоит немало денег. Сразу видно — настоящая венецианская работа». В умелых руках ее можно дорого преподнести». Игра была не то что напряженной, но знаковой. Джакома мечтал выиграть, чтобы не упасть в грязь лицом, и добился этого. Хотя у него была всего лишь восьмерка, но она била шестерку Екатерины. Получив свой бриллиант, он снял маску и протянул ее императрице. «Могу я в знак благодарности за такой интересный вечер подарить эту маску вам? Она называется «Баута» — «Маска смерти». Надевший ее уже не принадлежит себе. Все, что вытворяет человек в маске, никак не относится к нему. Это все проделки Баута. Эта маска убирает любую индивидуальность. В ней можно быть тем, кем ты не можешь быть в жизни. — Даже императрицей? — спросила Екатерина, и, сняв свою маску, показала лицо. Казанова притворно удивился и тут же склонился в глубоком реверансе. — Встаньте, — сказала Екатерина, оставшись довольной произведенным эффектом. «Тогда давайте назовем выигранный вами бриллиант тоже Баута», предложила она, «и у каждого из нас будет свой». «Если верить вашим словам, то теперь мы с вами оба сможем быть теми, кем хотим в этой жизни». Они еще долго болтали, и позже Казанова вспоминал в своих мемуарах русскую императрицу, поразившую его своим величием и спокойствием. Немка по крови, она не привлекала горячего итальянца как женщина, поскольку особой красоты и огня в ней не было, но поразила его как личность, внутренней силой и особым умом. Когда же императрица уходила, то нечаянно смахнула веером своей карты на пол, и Джакомо увидел там девятку. Эта мудрая женщина выиграла, но решила снисходительно проиграть ему. Настолько великих женщин с точной мужской логикой Казанова еще не встречал, и еще сильнее сжал в руке подарок царицы, в надежде, что через него она поделится с ним своим даром выигрывать битвы и подчинять себе людей. Позже у них будут еще три встречи, на которых они обсудят календарь Петра Первого и статую в Летнем саду. Но симпатии или других чувств между ними так и не возникнет. Екатерина быстро забудет этого венецианца, который так нарочито хвастался своей дружбой с Вольтером, а он запомнит ее твердую поступь и взгляд, при котором хотелось тут же опустить глаза в пол. Своего трофея в виде большого бриллианта он будет даже немного побаиваться. То ли от огромной впечатлительности натуры Джакома Казанова, то ли от того, что бриллиант правда нес в себе столько силы и энергии, сколько не мог поместить в себе простой венецианский повеса.